Глава восьмая. Никита. «Что у вас с Дашей, сын?» «Ничего». Дёрнув плечом, я прокручиваю в руке нож и возвращаюсь к нарезке овощей. Вчера я остался у мамы с ночёвкой, сегодня помогаю ей с обедом и возвращаться в собственную квартиру не планирую. «Здесь есть всё, что нам с Маришкой сейчас нужно, а главное – нет взаимных претензий и диких скандалов». Нет звона бьющейся посуды. Нет звуков громко захлопывающейся двери и проклятий, летящей ушедшему вслед. Именно поэтому ты не спешишь домой к жене, которую не видел целых три недели. Я хочу развестись, мам. Цепенею, отвлекаюсь от разделочной доски и выпаливаю принятое решение, встречая мамин встревоженный взгляд. Верю, что она, если даже и не поймет, то обязательно поддержит. «Ты хорошо, — подумал, родной. Прислушиваюсь к себе, раскладываю на атомы, бушующие внутри чувства, и собираю их воедино». «Хорошо. У нас с Дашей никогда не получится настоящей семьи. Она не прекратит винить меня в потере ребёнка. Я не перестану представлять на её месте другую. Наши отношения с самого начала были обречены на провал». Выталкиваю распухшим языком и ощущаю небывалое облегчение. Как гласит мудрая индейская поговорка, «Лошадь сдохла, слезь». Нельзя же ведь мёртвая. Нельзя склеить рассыпавшиеся осколки так, чтобы не осталось следа. Нельзя из сухого сизого пепла возродить феникса. Мы не в сказке. Зря мы тогда настояли на вашей свадьбе. Прочитав что-то в глубине моих глаз, Шумно вздыхает мама и крепко обнимает меня за талию. Роняет, наполненная горечью, «Прости, сын!» и больше к запретной теме не возвращается. Сделав каждый свои выводы, мы слаженно готовим борщ, играем с Маришкой в шарады, а вечером отправляемся на пруд кормить лебедей. Ласковое солнце золотит воду и запутывается лучами в племяшкиных волосах. В воздухе разливается терпкий сладкий запах сирени. Природа окончательно освобождается от оков зимнего сна, а вместе с ней и я выплываю из длительного анабиоза. С каким-то исключительным удовольствием катаю Маришку на шее. С неподдельным восторгом подхватываю ее на руки и кружу высоко над землей. С подозрительным энтузиазмом просыпаюсь на следующее утро раньше будильника и особенно тщательно выбираю рубашку, прежде чем отправиться в офис. А дальше всё идёт по опробованному раньше сценарию. «Здравствуйте, Никита Сергеевич! Чай, кофе?» «Доброе утро, Жан! Двойной американо сделай, пожалуйста, и программистов зови!» «Сейчас?» «Вчера!» «Гаркаю громко и готовлюсь песочить айтишников за косяки», и нарезать им новые задачи. Не оставляю без внимания и продажников, позорно расслабившихся в отсутствие отца. А на закуску распекаю главного бухгалтера, чьи подчинённые нагло опаздывают и половину рабочего времени сидят на страничках в социальных сетях. В общем, к обеду я успеваю настроить против себя половину компании и пополнить список личных антифанатов на пару-тройку фамилий. «Правда, это вряд ли сильно меня волнует». «Хороший шеф, злой шеф, да, Жан?» «Ой». Бешумно перемещаюсь в приёмную и пугаю верного секретаря своим появлением. Так что девушка подпрыгивает в кресле и роняет на пол обгрызенный карандаш. Вытягивается в струнку и смотрит снизу вверх так подобострастно, что даже хочется выписать ей премию. «Ильину позови». «Да, хорошо». «Кира, к Никите Сергеевичу бегом!» Командует в селектор исполнительная Жанна и суетливо крестится, когда я скрываюсь за дверью своего кабинета. А спустя пару минут ко мне присоединяется Кира. В мятной блузке и черных узких джинсах она выглядит строго и вместе с тем завораживающе. Вынуждает залипать на плавных линиях и соблазнительных изгибах прикипать взглядом к хрупкому запястью с изящным серебряным браслетом на нём. Мысленно очерчивать острые выпирающие ключицы. Откашливается выразительно, намекая, что продолжительную паузу пора бы уже прервать. И растерянно хлопает ресницами, когда я ошарашиваю её своим предложением. «Здравствуйте, Никита Сергеевич». «Привет, Кира. Через час жду тебя на парковке. Поработаешь немного нянькой». «Что?» «То!» — твердо чеканю, пряча ухмылку и безапелляционно заключаю. «И да, меня не волнует, что это не прописано в твоих должностных обязанностях». «Непозволительно много на себя беру. Бессовестно пользуюсь служебным положением и ни капли по этому поводу не раскаиваюсь. Проверяю, как далеко распространяется моя власть и с интересом наблюдаю за тем, как калейдоскоп разных эмоций сменяется на лице у Киры». Негодование, растерянность, сомнение, торг, принятие. Эти пять стадий Ильина преодолевает примерно за минуту, растрепывая тонкими пальцами золотистые пряди и выдавливает из себя притворно-покорное «хорошо». Ничего не спрашивает и не уточняет, хоть в ее льдистых омотах пляшут самые настоящие черти. Гордо расправив плечи, удаляется после того, как я ее отпускаю, и вызывает у сбившейся с ног Жанны приступ восхищения. Ведь каких-то полчаса назад айтишники вылетали из моего кабинета как пробки. Продажники протискивались в приемную бочком. А главный бухгалтер бежал так резво, словно сбросил лет двадцать и вернулся в пору буйной молодости, когда кросс в пять километров не был для него проблемой. И только Кира выдержала испытание шефом без видимых потерь. «Вы уезжаете, Никита Сергеевич?» «Да, но это не значит, что вы все можете расслабиться. Через пару часов вернусь». «Предупреждаю секретаря, строго роняя на выходе, и спускаюсь на парковку в означенное время». «Кира уже стоит рядом с моим автомобилем и ёжится от порывов шквального ветра, завывающего громко и пронизывающего её до костей». Обхватывает себя ладонями и зябко растирает плечи. Пунктуальная, ответственная, исполнительная, если говорить о деловых качествах. И абсолютно рассеянная, если вопрос касается её самой. «Ты заболеть хочешь?» «Нет, по прогнозу сегодня должно было быть тепло и солнечно». Отрицательно качает головой Кира, а я хмурюсь и в первую очередь стаскиваю с себя пиджак чтобы сначала укутать её в плотную ткань, а потом уже щёлкнуть брелком сигнализации и галантно распахнуть дверь. «Спасибо. Не за что». Занимаю водительское сиденье, включаю обогрев и жадно ощупываю взглядом сидящую рядом девушку. Проезжаюсь неторопливо по медленно розовеющим щекам. Спускаюсь от пуговицы к пуговице. Сползаю к хрупким лодыжкам и судорожно сглатываю слюну. Воспоминания из прошлой жизни накатывают мощными волнами. Неуместные ассоциации заполняют рассудок. Что-то невидимое сжжет ребра, грудину, глотку. Огромный маховик запускается с глухим скрежетом, раскручивается сильнее и сильнее, разгоняет по венам адреналин. Это не я. Это двадцатилетний Никита тянется через подлокотник Кире и замирает в паре сантиметров от её приоткрытых губ. Дышит натужно, как будто только что разгрузил пару вагонов. Тонет в мятежной серо голубой глади колдовских глаз. Я же выплываю, захлёбываюсь, правда, закашливаюсь, не без труда выплёвываю застрявший в лёгких воздух. Не замёрзнешь больше? Нет. Хорошо. Ещё раз мажу пронзительным взглядом по кире. Убеждаюсь, что она больше не дрожит, и крупные мурашки больше не обсыпают ее сливочно-белую кожу. Удовлетворенно киваю и только теперь отстраняюсь. Завожу мерно урчащую Ауди и топлю педаль газа в пол. Перенаправляю мощнейший заряд скопившейся энергии в руль и исполняю такие финты на трассе, что даже привыкшая к моей манере вождения Кира – ошеломлённо хлопает ресницами и едва не крестится, когда мы достигаем конечной точки нашего маршрута. «Лебедев, это что за пируэты? Ты когда-нибудь повзрослеешь?» Журит меня она, пока мы поднимаемся на лифте и валиваемся в просторный полутёмный коридор родительской квартиры. Я же улыбаюсь уголком рта и недоумённо развожу руками, высекая беспечное. «А надо? Надо!» Ни секунды не раздумывая, Кира тыкает пальцем мне в грудь и много чего ещё намеревается сказать. Но не успевает. На звуки шума выскакивает Риша. Стопорится в полуметре от нас и в одно мгновение смещает акценты, выдыхая робкое «Здрасте!» «Здравствуй, принцесса!» Стремительно серьёзнее произносит Ильина. Звонки ещё недавно, её голос звучит ломкой и натреснуто. «Я только сейчас понимаю, что совершил большую оплошность несколько дней назад».